Стихи «Блуждая по запущенному саду, я видел в полдень в воздухе слепом двух бабочек глазастых до упаду, хохочущих над бархатным пупом подсолнуха. А в городе однажды я видел дом, был у него такой вид, словно он смех сдерживает, дважды». Прошел я мимо и потом рукой махнул и рассмеялся сам, а дом нет. Не прыснул, только в окнах огонек лукавый промелькнул. Все это помнит моя душа, все это ей намек, что на небе по-детски Бог хохочет, смотря как босоногий Серафим вниз перегнулся и наш мир щекочет одним лазурным перышком своим. Тысяча девятьсот двадцать четвертый год.